34. -й. Потомство Пуластьи. Пуластия был четвертым из сыновей Брахмы и самым добродетельным среди них. Все любили его, и боги, и святые мудрецы. Он удалился в пустынь на склоне Великой горы Меру и там предавался суровому подвижничеству. Ту местность, где была расположена его обитель, Цветущую и благоухающую любили посещать юные девы, дочери мудрецов и нагов и апсары. Их игры, пения и пляски нарушали покой подвижника. И однажды, раздосадованный их беззаботной веселостью, он возгласил: Та из вас, кто проникнет отныне в пределы моей обители, понесет плод в очреве. Напуганные этой угрозой девы покинули окрестности обители, но одна из них, звавшаяся Илавила, дочь царственного отшельника и солнечного рода, не ведавшая о словах пуластии, явилась туда на другой день без боязни, не ожидая опасности. Не встретив никого из подруг и, видя местность пустынной, Илавила удивилась. Она услышала голос подвижника, читающего веды, и в то же мгновение почувствовала, что забеременела. Дочь отшельника пришла в смятение. Она вернулась домой, заливаясь слезами, и рассказала обо всем отцу. Догадавшись о причине случившегося, отшельник пошел к Пуластье и стал просить его «Возьми дочь мою в жены, о святой Пуластье, она будет верно служить тебе в твоем подвижничестве». И сын Брахмы согласился и взял дочь отшельника в жены. Она верно служила ему, и он был доволен ею. У нее родился сын, которому дано было имя Вишравас. Он стал таким же великим подвижником, как и его отец. Вишравас женился на Деваварнини, дочери прославленного мудреца Пхарадваджи сына Брихаспати, Сыном Вишраваса и Дева Варнини был Кубера, тоже великий подвижник. Сам Брахма, довольный тем, как неукоснительно следовал Кубера своим суровым обетам, явился к нему в сопровождении свиты небожителей и даровал ему награду. Творец вселенной сделал Куберу богом богатства и властелином Якшей, горных духов, стерегущих сокровища. И еще подарил ему Брахма чудесную колесницу Пушпака, которая могла летать по воздуху. Когда Брахма удалился вместе с сопровождавшими его богами, Кубера обратился к отцу и сказал, «О, почтенный, я получил от прародителя желанные дары, но он не указал мне моей обители, где я буду жить» и хранить мои богатства. Вишравас сказал, есть в Южном океане большой остров, и на том острове гора, возвышающаяся над морем. На вершине той горы стоит чудесный город Ланка, окруженный золотой стеною. Некогда он принадлежал племени ракшасов, демонов-людоедов. Ракшасов и Якшей, создал в начале творения прародитель. Они родились из его стоп, грозные и неодолимые создания, которым Брахма предназначил быть хранителями первозданных вод. Якши, которых Брахма отдал ныне под твою власть, были добродетельны и послушны воле богов. Теперь они стерегут сокровища гор. Ракшасы же, своевольное и дерзкое племя, поселились на острове, где божественный зодчий Вишвакарман, внук Дхармы, построил для них златостенный город Ланку. Они стали нападать на самих богов и на асуров, и до тех пор тревожили небожителей своими набегами, пока Вишну не явился к ним на остров верхом на великой птице Гаруди. В жестокой битве Вишну и Гаруда победили ракшасов, и изгнали их из Ланки в подземный мир. Теперь город Ланка, покинутый прежними жителями, пустует. Пусть же там и будет твоя обитель. Так Кубера, бог богатства, стал властителем чудесного города Ланки на острове в Южном океане. Вождями ракшисов были два брата Мальеван и Сумалин. У Сумалина была дочь по имени Кайкаси, красотой подобная Лакшми. Однажды Сумалин, выйдя из подземного мира на поверхность земли, увидел в небе чудесную колесницу Пушпака, а на ней Куберу, блистательного владыку богатств, летевшего по воздуху сланки к горе Меру, чтобы посетить обитель отца. И Сумалину пришла в голову мысль, как добиться блага для ракшасов. Вернувшись в подземное царство, он призвал к себе Кайкаси и сказал, «О, дочь моя, настало тебе время выйти замуж. До сих пор никто не осмеливался просить твоей руки. Теперь я отпускаю тебя из отчего дома. Ступай к горе Меру, туда, где живет великий подвижник Вишравас, сын Пуластьи. Да изберешь ты его своим супругом». И дочь Сумалина покинула подземный мир и явилась в обитель Вишраваса в тот час, когда подвижник совершал Огнихотру приношение огню. Она склонилась перед ним смиренно. Она припала к его стопам. Удивленный Вишравас спросил, «Кто ты, о прекрасная дева? Зачем ты пришла ко мне?» Она ответила, «Мое имя Кайкаси». А намерение, с которым я пришла к тебе, о великий подвижник, ты сам прочтешь в моем сердце. Умудренный созерцанием Вишравос проник внутренним взором в ее душу и сказал: Я узнал твое желание, красавица, ты жаждешь обрести потомство. Да будет так! Но раз ты пришла ко мне в неурочный час, когда я приносил жертву огню, ты родишь ужасных обликом и жестоких нравом детей. «Смилуйся, о мудрый подвижник!» — возмолилась Кайкаси. «Не такого потомства я желала для себя». Тогда Вишравас обещал ей, что младший ее сын будет добродетелен и во всем подобен отцу. Настало время, и Кайкаси родила сына страшного ракшаса с десятью головами и двадцатью руками с волосами подобными пламени и с клыками, торчащими изо рта. В тот миг, когда он появился на свет, померкло солнце в небе, сотряслась земля и взволновался океан, и кровавые дожди излились с небес на землю. Десятиглавого сына Вишраваса назвали Даша Грива, но более известен он был потом под именем Равана. Вслед за ним родился страшный великан хумхакарна Третьей родилась у Кайкаси дочь ужасающего облика с острыми и длинными когтями. Ее назвали Шурпанакха. Когда же появился на свет младший сын Кайкаси, Випхишана, на земле расцвели цветы, и небесная музыка зазвучала в вышине. Равана и Кумхакарна выросли в глухом лесу. Уже с юных лет они принесли много бед и горя людям, особенно Кумхакарна, который рыскал по всей земле, наводя ужас на живых существ и пожрал многих добродетельных мудрецов. Однажды Кубера, их сводный брат, на своей летающей колеснице Пушпака посетил обитель отца. Кайкаси указала на него сыновьям, когда он пролетал по небу, и сказала, Смотрите, вот ваш брат, рожденный от того же отца, что и вы. В сиянии славы и могущества он повелевает богатым царством. Вам же достался жалкий удел. Вы должны сравняться с ним могуществом. Выслушав слова матери, сыновья обещали ей исполнить ее желание. Ради достижения могущества они предались жесточайшему истязанию плоти. Кумха -карна предавался суровому подвижничеству тысячу лет. Летом в зной он лежал меж двух костров, зимой в студенной воде. Вип Хишина пять тысяч лет простоял на одной ноге, воздев руки к небу, и еще пять тысяч лет смотрел на солнце, не отводя взора. Десятиглавый постился тысячу лет и, наконец, как последнюю жертву, сжег на огне все десять своих голов. Тогда прародитель явился к Раване, довольный его подвижничеством и сказал, выбери себе дар, какой пожелаешь. Равана сказал, я желаю бессмертия, ибо для живых существ нет в мире врага страшнее, чем смерть. Но Брахма сказал ему, бессмертным ты стать не можешь. Тогда Равана пожелал, да буду я неуязвим для Асуров, и для богов, для птиц супорнов, и для змей, для якшей и для ракшасов. Прочих созданий я не страшусь. Люди-былинги перед моей мощью». «Да будет так», — сказал Брахма и вернул Равани, его принесенные в жертву головы. И еще он даровал ему способность принимать по желанию любой образ. Потом Брахма обратился к Випхишане, «Проси, чего ты желаешь, сын мой, я доволен тобою». И Випхишана пожелал, чтобы душа его всегда оставалась чистой и устремленной к добродетели, и чтобы в деяниях своих он не уклонялся никогда с праведного пути. И Брахма, возрадовавшись, сказал ему, «Да исполнится это желание твое, рожденный в страшном роду ракшасов, Ты остался чист от греха, и за это я дарую тебе бессмертие. Так Випхишана, о том не просивший, получил бессмертие, которого тщетно желал его старший брат. Когда же Брахма собирался даровать исполнение желаний Кумбхакарне, небожители взмолились к Создателю, сложив смиренно ладони. «Не давай дара Кумбхакарне!» «О, владыка! Ибо ты знаешь, что он употребит его во зло. Этот нечестивец уже пожрал десятерых слуг Индры, семь апсар в роще Нандана и множество праведных мудрецов и других благочестивых людей на земле. Сколько же зла сотворит он, если получит дар от тебя!» Тогда Брахма, прежде чем явиться к Кумбхакарне, послал к нему Сарасвати богиню речи и мудрости, и она незаметно проникла в его гортань. И когда Брахма спросил его о желанном даре, Кумбхакарна ответил: "Да засну я на долгие годы". Эти слова произнесла за него Сарасвати. Брахма же немедленно даровал ему исполнение этого желания и удалился. И богиня речи последовала за ним. А Кумбхакарна придя в себя, понял, что боги его обманули, но обмолвку уже было поздно исправить. Когда Сумалин узнал, что замысел его удался, и родичи его получили дары от Брахмы, он поднялся из подземного мира в сопровождении своих приближенных ракшасов и явился к десятиглавому. Обняв его, Сумалин сказал «Великую радость принес ты нам, сын мой» когда получил дар от прародителя. Теперь мы сможем вернуться в наши дома, откуда изгнал нас Вишну, а ты станешь повелителем Ланки и возвеличишь племя Ракшасов, к которому ты принадлежишь и царем которого будешь отныне. Без сомнения, брат твой Кубера не в силах будет противостоять тебе, и ты отберешь у царя богатств его владения». «Как посмею я выступить против старшего брата, коего мне должно почитать как высшего, стоящего надо мною?» — возразил Равана деду. «Не подобает тебе вести такие речи, о Сумалин!» Но один из советников Сумалина, ракшас по имени Прохаста, так ответил на это. «Нет братских чувств и привязанности между воителями, о десятиглавый!» «Вспомни, что асуры и боги тоже дети одного отца, однако нет мира между ними и нескончаемая их борьба, поэтому ты должен последовать нашему совету». И Равана, убежденный этими словами, ответил «Да будет так». Равана послал Прохасту к Кубере и велел передать владыке богатств такие слова. «Город Ланка, которым ты повелеваешь, Принадлежит испокон века Ракшасам. Верни его истинным владельцам, и ты поступишь справедливо и заслужишь мою благодарность. Прохаста отправился на Ланку и, представ перед Куберой, передал ему слова брата. Но Кубера ответил, — Передай пославшему тебя, о Ракшас, что этот прекрасный город стоял покинутый жителями, когда он был дарован мне отцом моим. Пусть брат мой Равана приходит ко мне, и мы будем владеть Ланкой вместе. Так ответил Кубера послу и отпустил его, а сам поспешил к отцу рассказать о притязаниях Раваны. Вишравас ему сказал, «Сын мой, не вступай в спор с этим злодеем. Я уже говорил с ним и порицал его за греховное поведение». Дар Брахмы преисполнил его отчеславием. Ступай на север в горы, там, на вершине Кайласы, в прекрасной цветущей местности, где находят приют и собираются для местных празднеств и игр гандхарвы и абсары, и наги, и Кинары, чудесные музыканты с конскими головами. Там да будет твоя обитель. И последовав совету отца Кубера вместе со своими женами, сыновьями, советниками и со всеми своими приближенными и подданными, покинул Ланку и удалился на север, на Кайласу. Равана же, радостный, занял драгоценную Ланку вместе с ракшасами, которые объявили его своим царем. Свирепые и воинственные ракшасы переселились из подземного мира на Ланку в царство Раваны, ракшасы же мирного нрава, следующие стезой добродетели, отдались вместе с якшами под власть Куберы.